18 июля 2019 года. Сквозь полудрему Джек слышит, как в ы с у н у в ш и с ь из окна ванной, которая обрамляет похожее на фруктовое мороженое утреннее небо, э л и з а б е т бормочет себе под нос: «Какой эгоизм!» И потом невероятно. Он даже с закрытыми глазами знает, что она делает. Она повторяет это уже к о т о р о е утро, поливая шлангом розы, дельфиниумы и гортензии, чтобы потоки воды Смыли эту отвратительную белую пыль. На шествие Божьих коровок в сочетании с пылью это для нее уже слишком. Джек отворачивается от окна. Пожалуйста, не надо. Умолял он ее, когда она вылезала из кровати в шесть утра. Но, по видимому, Элизабет считает, что если приложит достаточно усилий, сможет контролировать всю вселенную. Он знал, что бесполезно ее упрашивать, но все же надеялся, что однажды утром. она пожмет плечами и скажет да пошло оно в с ё и вернется в их теплую постель возле кровати стоит ее небольшой чемодан на колесиках Джек купил его три года назад на их десятую годовщину он уже собран для поездки в Корнуолл на выходные с Шарлоттой Элизабет уезжает завтра рано утром на две ночи Джек взял отгулы на сегодня и на пятницу он знает что дети уже договариваются какую еду закажут домой На какие пляжи пойдут и какой фильм посмотрят. Начались летние каникулы, и они полны энтузиазма. Джек предвкушает, как проведет время с детьми, только он и они, с большим воодушевлением, чем он готов признать вслух. Он слышит, как на другой стороне дома открывается дверь и маленькие ножки шлепают по полу, а затем в двери спальни начинает поворачиваться старая медная ручка. Джек с головой ныряет под одеяло в тот самый момент, когда дверь распахивается. к о м н а т у наполняет едва сдерживаемое хихиканье, и вот уже теплые проворные ручки шарят под одеялом, как маленькие з в е р ь к и пытаясь пощекотать его ноги. Папа, папочка! Несколько мгновений Джек лежит совершенно неподвижно. Папа! Он обожает, как она всякий раз на это попадается. Внезапно с громким ревом он сбрасывает с головы одеяла и хватает визжащую дочь. Он поет с днем рождения тебя и прижимает ее к груди, чтобы обнять ее и р а с ц е л о в а т ь И она, как всегда, начинает извиваться от смеха. Я не могу поверить, что сегодня наконец-то наступила папочка. Она широко улыбается, так что становятся видны дырки от выпавших зубов, и трижды чихает. Я в восторге с большой буквы В. Она т р ё т глаза и ложится на спину рыжей головкой на груд ь Джеку, играет с его пальцами, переплетая их со своими, и любуется, как легкий утренний свет танцует между их ладонями. Пока к л е м и болтает о волшебном дне, волшебном лете впереди, о конфетах, шипучках и русалочьих хвостах, Джек целует ее в лоб и думает: да, да, все эти часы в электричке по дороге на работу. Время, проведенное вдали от детей, беспокойство из-за денег, сейчас понятно, что оно того стоило. в с ё оно того стоило. И ему не хватает только Элизабет, чтобы она была рядом и могла почувствовать то же самое. Утро в вихре распоряжений Элизабет пролетает быстро. Макс и Чарли помогают работникам у с т а н а в л и в а ю щ и м надувной замок батут, а потом возвращаются к крикету. Джек делает детям бутерброды, пока Элизабет раскладывает в саду блестящие неоновые краски и огромные листы бумаги для игр между обедом и выступлением фокусника. к л е м и поручили унести в комнату мальчиков верхнюю одежду и обувь из прихожей. Она громко чихает снова три раза. Элизабет, которая стоит на стремянке и вешает растяжку с днем рождения, неизменный атрибут каждого детского праздника. Останавливает идущего из туалета на кухню Джека и медленно спускается со стремянки. Серьезно, Джек, нам нужно поговорить с Розалин. Уверена, она к тебе прислушается. Это из-за ее пыли к л е м и так чихает. Больше н е о т ч е г о Элизабет всегда нервничает перед важными мероприятиями, а особенно перед детскими праздниками. Джек понимает, она старается ради них, чтобы все прошло хорошо. Сегодня все усугубилось тем. Что завтра она уезжает в Корнуолл. В час ночи она отправила Джеку письмо, в котором подробно расписала, какую еду приготовила для детей, и даже напомнила об их любимых перекусах: Максу апельсин, Клемме виноград. Этот микроменеджмент заставляет Джека даже дома чувствовать себя как на работе, ощущать, что за ним наблюдают, его оценивают и неизменно находят недостаточно эффективным. Он не возражал против этого, когда дети были крошечными хрупкими созданиями, которых он боялся уронить. Сейчас, когда это уже маленькие люди, наставления Элизабет превращают его в неуклюжего наемного работника, а не отца. Однако Джек знает, что сегодня не лучшее время, чтобы сообщить жене о своих чувствах. Этот день принадлежит Клемме, и он, как и Элизабет, хочет, чтобы он прошел хорошо. Ты не мог бы прямо сейчас пойти и поговорить с ней? Я боюсь, что она начнет шуметь в разгар выступления фокусника или в другой неподходящий момент и даже не услышит, что мы просим ее работать потише. э Лизабет, она же знает, что сегодня праздник и не будет. Джек, прошу тебя, пожалста. у й Она подходит к нему ближе и мягко подталкивает к двери. Легче сделать, как она просит, чем спорить. Ладно, хорошо, уже иду. И Джек оказывается на крыльце дома номер восемь. Он дважды стучит и уже собирается уйти, когда дверь медленно открывается. Розалин явно только что вылезла из постели. На ней мужская рубашка, слишком большая для нее. Вряд ли она из гардероба р е й ф а как его представляет себе Джек, но это может быть вовсе и не его рубашка. А ты молодец, Розалин. Розалин, простите, что побеспокоил так рано. Здравствуйте, Джек. Сонно отвечает она. Разве уже не десять утра? Вообще-то половина одиннадцатого. -о, -о, О, она одновременно улыбается и морщится. Но ей совершенно все равно, что прекрасное утро вторника уже в разгаре. Джеку хочется обнять ее за то, что она напомнила ему, можно жить и в таком темпе. Он хочет, чтобы она открыла ему секрет, как сделать так. Чтобы Элизабет оставалась с ним в постели, пока солнце не поднимется высоко, и не думала, что на ней н а д е т о прежде чем открыть входную дверь. Я могу что-то для вас сделать? Элизабет попросила меня заглянуть к вам и спросить, не планируете ли вы, не планируете ли вы сегодня работать в саду? Розалина улыбается. Сегодня я не собираюсь вообще что-либо делать. Везет вам, искренне говорит Джек. Ну, если хотите, приходите попозже на чай. Уверен, у нас будут еще несколько родителей. Спасибо. Возможно, загляну. Джек откуда-то точно знает, что она не зайдет и чувствует себя, как бы глупо это не звучало, отвергнутым. Ах да, и еще кое-что. Клемми наша младшая. В последнее время часто чихает, и мы подумали, что это из-за он запинается и понимает, что не может просить о том, чего требовала Элизабет. Розалин приходит ему на помощь. У меня тоже самое. У нее аллергия на пыльцу? Несомненно. Джек кивает. Как они не подумали про аллергию? Разве у нее не б ы л о аллергии прошлым летом? Или это был Чарли? Конечно, это аллергия. Подождите, у меня кое-что есть. Розалин исчезает в темноте прихожей и вскоре возвращается, рассматривая коричневый пузырек в руках. Я без очков, можете прочитать, что на этикетке. Лукрепчатый, Амброзия и еще что-то, не могу разобрать. Виация? Да, точно. Попробуйте давать ей пару недель и посмотрите, не станет ли легче. Это помогает? Мне очень помогло. И никаких побочных эффектов. Она не будет как зомби. Две таблетки утром до завтрака. Ух ты, спасибо, очень мило с вашей стороны. С нас причитается. Но Розалинка ч а е т головой. Пусть это будет подарком Клемме на день рождения. Желаю, чтобы все прошло хорошо. Похоже, ей не терпится вернуться в постель, так что Джек машет бутылочкой. Ладно, еще раз спасибо. Всегда, пожалуйста. Она машет рукой и закрывает дверь. Элизабет пытается сдержать смех, когда, вернувшись в сад, он показывает ей коричневый пузырек. Ох, Джек! Улыбается она. Ты действительно думаешь, что это поможет? Почему бы не попробовать? Элизабет целует его в щеку, но он чувствует, как ее переполняет веселье. Она качает головой и прикрывает рот рукой, пытаясь сгнать о улыбку. Прости, но я не буду давать это Клемме. Почему? Мы понятия не имеем, что в этих таблетках и где р о з а л и н их взяла. Может, она сама их сделала. Мы ничего про них не знаем, Джек. Я не буду давать это дочери. Точка. А что насчет меня? Что насчет тебя? А если я хочу ей это дать? Мам, мы закончили шариками. Можно, мы пойдем посмотрим, какой счет? Макс стоит в дверях, в руках у него ноутбук Элизабет. Позади маячит Чарли. Не глядя на Джека, Элизабет быстро идет к ним. Подожди, Макс, я сейчас проверю шарики. Джек остается посреди сада один, с пузырьком п и л ю л ь в руке, чувствуя себя призраком в собственной жизни. Когда в половине двенадцатого раздается звонок в дверь, Макс включает музыку. И под старую добрую песню Бионсе заходит первая девочка, похожая на голубое о б л а ч к о И все, даже мальчишки, напрягаются, а затем, наконец, переводят дух. Теперь, когда торт украшен, фокусник знает, где туалет, а дом украшает примерно сотня шаров. Беспокойное ожидание, худшая часть праздника, как надеется Джек, сходит на нет. Макс и Чарли сбежали к своим крикетным воротцам, осознав, что скоро дом захватит армия семилетних девочек. Появляются Эш, Сбрай и Альбой. Джек, с э ш е м тут же берутся открывать пиво и стараются при этом выглядеть очень занятыми, предлагая напитки прибывающим гостям. После барбекю они уже неделю почти не разговаривали, что для них не характерно. Эш пару раз приглашал Джека выпить пива. Но тот отвечал, что слишком занят на работе. Два последних безумных вечера ему приходилось буквально красться домой, чтобы не столкнуться с Эшем. Но с тех пор, как Брайн, а к о н е ц ответила Элизабет, подтвердив, что Альба привита, Джек успокоился. Это было похоже на поездку сквозь холодный липкий туман. Джек чувствует облегчение, что все закончилось. С р а б о т о й полегче стало. Интересуется Эш, открывая второе пиво. А, да, да, все в порядке, отвечает Джек. Черт, чувак, совсем забыл. Я до сих пор не свел тебя с тем рекрутером. Сегодня вечером сделаю. Прости, совсем из головы вылетело. Ничего страшного, мы все были заняты, говорит Джек и добавляет в п о р ы в е благодарности. Я так рад, что Брайн наконец отписалась насчет этих прививок. Честно говоря, мне было не по себе. А, ну хорошо. Эш явно не понимает, о чем речь. Брай не сказала? Она довольно долго не отвечала, ну ты знаешь, на то письмо. Иногда она бывает забывчивой. Я-то знал, что ты за прививки. Но все это было так странно, и Элизабет постоянно об этом твердила. Но теперь все хорошо, как гора с плеч. Эш улыбается, поднимает бутылку, чтобы чокнуться с Джеком, и говорит: "И у меня, чувак, и у меня". К огромному облегчению Джека он больше ничего не слышит про письмо, пока не появляются Роу и Лили. у н и з а н н ы е кольцами пальцы Роу сжимают наспех упакованный подарок. Стив с ними снова не пришел. Лили врывается в дверь на бегу, помахав Элизабет, и Роу укоризненно кричит ей вслед: "Лили, будь добра, п о з д о р о в а й с я с Элизабет и Джеком". Лили не обращает на нее внимания и убегает в сторону надувного замка. Похоже, нога Ули л и зажила, замечает Элизабет вместо приветствия. Нога? На барбекю ржавый гвоздь. Ах, это, господи, я уже и забыла. Да, все прекрасно зажило, как я и говорила. Элизабет слегка поджимает губы. Джеку пора подключаться. Роу, как дела? Налить тебе выпить? Привет, Джек. Я бы выпила просто ягодного сока или чего-нибудь в этом роде. Э, куда положить? Роу указывает на коробку с подарком, который словно вот-вот вырвется из упаковки. Очень мило с вашей стороны, не стоило. Можешь положить там в углу на кухне. Вмешивается э л и з а б е т Но прежде чем Роу делает шаг по направлению к к у х н е а его жена открывает рот, Джек догадывается, что сейчас произойдет. Ему очень хочется выскочить за дверь. Роу, ты же так и не ответила на мои письма и сообщения. Я знаю, что Лили делали первые прививки, но и остальные вы тоже сделали, правда? Я спрашиваю не из любопытства, а ради. Но Элизабет не успевает закончить, потому что они все поворачиваются на сильный шум, который доносится из сада. Слышится хор взрослых и детских голосов. Кто-то вопит мамочка! Большинство кричат Элизабет! И через окно кухни Джек видит, как замок начинает сдуваться. Одна башня уже прогнулась под собственным весом и нависает над девочкой с двумя хвостиками. Джек ее не знает. Должно быть, это подружка из школы или с занятий балетом или из одной из сотни секций, которые посещает его дочь и куда он ни разу ее не отвозил. Потому что вместо того, чтобы быть с ней, он обсуждает на совещаниях, как клиентам лучше парковать свои п о р ш и Маленькая девочка театрально падает. И при этом хохочет, довольная, что она одна на батуте, и к ней приковано все внимание. Вот дерьмо! В полголоса произносит Элизабет и н е с ё т с я в сад. Джек бежит за ней и старается не думать о том, что никто, даже его собственные дети, не выкрикивал его имени. Эш стоит один, прислонившись спиной к садовой изгороди, и сквозь лес вытянутых рук наблюдает за фокусником. Кто сможет найти розового кролика? Какое волшебное слово? Абра-ка. Все могло быть и хуже, думает Эш. Он мог бы быть на месте этого бедолаги. Окуснику за пятьдесят. У него измученный и загнанный вид человека, чья карьера выстроена на притворных улыбках. Пивная бутылка издает приятный булькающий звук. Когда он делает глоток и глазами ищет жену. Большинство родителей разбились на кучки и болтают, стоя на мощеном н пятачке возле входа, словно согласно участвовать в празднике лишь наполовину. Джек с миской чипсов в руке беседует с мамой Май. Эш называет родителей по именам детей, которых он знает, потому что Альбу на з а н я т и я п е н и е м и плаванием и на прогулки в парк отвозит он сам. Джек оглядывается, будто принюхиваясь, и говорит. Да, выправа не исчезли. Видимо, они обсуждают внезапное исчезновение или гибель божьих коровок. Они пропали за одну ночь, но все еще остаются главной темой разговора. Рядом поддерживают вежливую беседу еще несколько родителей, стоя прямо, как фонарные столбы. Ага, а вот и она в красном хлопчатобумажном платье возле с т о л а с закусками. Брайс слушает Роу, которая наверняка, как обычно, несет какую-нибудь чушь. Наблюдая за женой, э ш делает еще глоток. Да, он все еще в нее влюблен. В этом он точно уверен. Ему кажется сексуальной ее легкая растерянность, словно брай только что изящно свалилась с дерева. Она откинулась на спинку стула, на щеках проступают ямочки, когда она улыбается той благостной ерунде, которую м е л и т Роу. Родители оборачиваются на детей, когда слышат виск. Фокусник достает из-под черной мантии бумажного волка. у у у у завывает он по волчьи, голос хриплый, как будто сейчас выплюнет легкие. Альба сидит в первом ряду, скрестив ноги, задрав голову и разинув рот. Но тут резко вскакивает и, сжав к у л а ч к и несется изо всех сил, чтобы уткнуться маме в живот. Брайт тут же пересаживается, чтобы помочь Альбе справиться с паникой. Тонкими пальцами она гладит дочь по головке. Шепчет на ушко что-то успокаивающее и нежное. В этот момент Брайан мгновение поднимает глаза, и ее взгляд находит Эша, словно он только что позвал ее. Он улыбается и салютует ей бутылкой, но она лишь слегка хмурится в ответ, как будто заметила, что н а нее т а р а щ и т с я незнакомец. Эша тянет к ним, но одновременно он чувствует себя шпионом. Он делает еще один большой глоток пива. Его жена поворачивается к подружке и перестает хмуриться. Он хочет, как а л ь б а побежать к Брай, прижаться к ее груди, ощутить ее нежную руку у себя на голове. И вот так он бы на коленях просил у нее прощения за то, что обманывал ее, и она раз и навсегда простила бы его. Эш жаждет ее прощения. Он знает, что поступил неправильно, но не жалеет об этом. Нужно было выбрать м е н ь ш е е из зол. здоровье дочери или гнев жены. он любит брай без сомнения, но в любом случае выбрал бы ее гнев. нет, она не оставила ему выбора. остается лишь надеяться, что со временем, когда ее гнев утихнет и она признает, что Альба не пострадала от прививки, она, возможно, поймет, что он сделал это из любви к дочери. Эш оставил статью Марка Клэнси, умолявшего подумать о смерти м а р т ы сделать выводы и привить детей возле чайника, в надежде, что Брайп р о ч и т а е т ее и смягчится. Но домработница убрала бумаги со стола. Эш чувствует себя глупо, стоя у стены и глядя, как сидящие перед ним дети ёрзают и отвлекаются. Он ищет глазами Джека, но тот стал одной из стеней, двигающихся на кухне. Эш делает еще один большой глоток. Он хотел поговорить с Джеком о том, что произошло между ним и Брай, но не уверен, что сможет облечь в слова свои чувства, свой страх потерять Брай и Альбу. Эш почти уверен, что не выдержит, если с ними что-нибудь случится. Горе не даст ему дышать, как песок, забивший рот и легкие. Он за алпом допивает пива и собирается пойти за следующим, когда Брай направляется к нему через лужайку. Альба у нее на руках. Ноги девочки болтаются, как развязавшиеся шнурки. Он отталкивается от стены и идет к ним, раскрыв руки, на встречу своей семье. Но Брай не может раскрыть объятия в ответ, так что Эш сам вяло обнимает обеих, замечая, что Брай нервно оглядывается на других родителей, явно не желая, чтобы их видели. Он опускает руки и повторяет про себя: «Мне жаль, мне очень жаль». Сделав над собой усилие, чтобы не заправить Брай волосы за ухо, не погладить ее по щеке, Эш спрашивает: "Все в порядке?". Брай снова поворачивается к нему. Ее глаза, словно отражают его собственные, отстраненные, безжизненные. Она совсем вымоталась. Видимо, утром слишком много купалась. Думаю, нужно отвести ее домой. Я отведу, а ты оставайся, пообщайся с людьми. Прежде Брайс с радостью ухватилась бы за возможность провести солнечный день без ребенка, выпить с друзьями и расслабленно вернуться домой, когда захочется. Но теперь они снова чужие. Она не оставит с ним Альбу. Вдруг он найдет еще кого-то, кто воткнет в нее иглу. Она качает головой. Нет, я пойду, ты оставайся. Только я забыла ключи, можно возьму твои. Отчаянно ищущий любой возможности помочь. Эш роется в карманах в поисках ключей. Брай перехватывает внезапно потяжелевшую альбу. Давай я хотя бы донесу ее до дома, а потом снова уйду, если ты хочешь побыть одна. Брай смотрит на него, раздумывая, подойдет ли ей такой вариант. Наконец она кивает, целует дочку в щеку и начинает отклеивать ее горячие липкие р у ч о н к и от своей шеи. Милая, папа отнесет тебя домой. Обычно Альба извивается и громко протестует, когда ее забирают из самого безопасного места на Земле, но сейчас она явно очень устала и только издает тихий стон. Она обвивает папу руками и ногами, утыкается лицом ему в плечо, и Эш чувствует трепет надежды. Брайан не отстраняется, когда он осторожно обнимает ее за плечи и ведет свою семью домой. Эш не хочет возвращаться на праздник. Но он знает, что Брай не желает, чтобы он оставался. Пока она укладывает Альбу, он наливает себе немного вина. Он заглядывает в холодильник, разгружает посудомоечную машину, просматривает почту и бросает взгляд на часы. Брай уже пора бы спуститься, когда они пришли домой, Альба во всю спала у него на руках. Эш наливает себе еще вина, сортирует мусор, допивает вино и медленно идет наверх. Там тихо. Он идет через лестничную площадку. Дверь в спальню Альбы приоткрыта, и он с легким скрипом открывает ее. Его девочки лежат в кроватке Альбы, прижавшись друг к другу лицом к лицу. Брай обвела дочь рукой, словно защищая. Их дыхание, как набегающие волны, ритмичное и полное энергии. Обе крепко спят. Эш двигается медленно, не дыша. Он хотел бы приподнять просто не и прилечь рядом с женой, но ему не хватит места, и он просто сидит рядом с ними на корточках, пока ноги не затекают и не заканчиваются слова, которыми он молит жену снова его полюбить.